Связь религиозной реакции с политическую. В предыдущем очерке мы видели, какую роль все эти социальные и политические движения реформационной эпохи сыграли в истории возникновения, а также и усиления католической реакции. Отметим еще теперь, что с этой реакцией рука об руку пошла, в католических странах, конечно, и реакция политическая под влиянием одинаковой опасности от этих движений и для церкви, и для государства, столь обычные и частые прежде споры между духовную и светскую властями сделались явлениями редкими и исключительными, вплоть до разрыва государства с католической реакцией в эпоху просвещенного абсолютизма. Если когда и осуществлялась средневековая теория о том, что церковь призвана властвовать над душами – а государство управлять телами людей, то это было именно в эпоху наибольшего торжества католической реакции, то есть с середины XVI до середины XVIII века. Общая реакционная идея объединяла церковную и государственную политику в одном стремлении с полюбовным разделением сфер ведения между духовную и светскую властями. В эту эпоху государство копировало в одно и то же время и средневековую католическую церковь, в свою очередь многое унаследовавшую из Древней Римской империи, и античное государство, возрождавшееся в теориях той эпохи, особенно в государе Макиавелли. В числе усердных читателей Макиавелли находился и Карл V, первый крупный государь нового времени всю жизнь свою посвятившей служению отвлеченной государственной идее, подававшей пример другим монархам и завещавшей свою политику своему сыну Филиппу II. Последний сделался главным представителем католицизма и абсолютизма во второй половине XVI века. В большей части случаев сокраскую вероисповедную, хотя местами от нее и отрешаясь, но лишь на время – например, при Ришелье во Франции. Новая политика в XVII веке нашла немало представителей. Им был, например, один из героев Тридцатилетней войны Максимилиан Баварский, подчинивший свое княжество вместе с иезуитской реакцией порядком полицейского государства с мелочным вмешательством в частную жизнь. Им был кардинал Ришелье, политическое завещание и вся политика которого дает право называть его величайшим государственником своей эпохи. Тем же был и младший его современник Гобс, развивший идею неограниченной государственности в целую политическую теорию. Вся вторая половина XVII и начало XVII веков носит в истории название века Людовика XIV по имени самого замечательного представителя этого соединения религиозной реакции с политическую, которую он довел до того, что превратил Францию из европейской монархии в подобие азиатской деспотии. Его международная политика, как и политика Филиппа II в XVI веке, вытекала из стремления доставить торжество абсолютизму и реакционному католицизму во всей Западной Европе. Оба раза, впрочем, реакция встретила отпор в свободных протестантских государствах, в Англии и в Голландии, что придает особенно важное значение Второй английской революции, нанесшей страшный удар всей международной политики Людовика XIV. Эта культурная и политическая реакция достигла на Западе к концу XVII века своего апогея. Людовику XIV подражали почти все современные ему государи Западной Европы, не исключая и немецких имперских князей. Везде вводилась в жизнь одна и та же система, бывшая как бы последним словом общей реакции против всех движений нового времени, где только личность в том или другом отношении отстаивала свои права. Реакционная система именно и заключалась в подавлении всех индивидуальных прав и в поддержке всего того, что не могло уже одними собственными силами держаться против исторического движения, источником которого было развивающееся личное и общественное сознание. Лишь в сравнительной слабости этого сознания и в разрозненности общественных сил и находит свое объяснение победа реакционных начал – над первым великим историческим движением нового времени, связанным с религиозной реформацией. Результаты реакции кристаллизовались в тех государственных и общественных формах, которым французская политическая историография дала название «старого порядка» – «Он съел режим». Старый порядок Старый порядок – это есть в сущности соединение социальных привилегий дворянства и духовенства, унаследованных от средневекового строя, то есть из времен феодализма и сословной монархии, с королевским абсолютизмом, который является уже результатом, как мы видели, более поздней эпохи. Подавляя феодальную аристократию и католическое духовенство как независимые политические силы, королевская власть на Западе оставляла за обоими этими сословиями их социальные привилегии. В новое время феодальная аристократия, сохраняя все унаследованные от средних веков преимущества, превратилась мало-помалу в придворную знать, раболепную и вместе с тем своекорыстную, которая пользовалась своей близостью к королевской власти лишь для поддержки сословных своих интересов. Короли, которые привлекали феодальную аристократию к своим дворам, имея в виду ослабление ее политического значения в стране, сами со своей стороны не могли не подпасть под влияние придворной атмосферы и потому начали смотреть на все глазами сословия, к которому даже причисляли себя самих, искажая такую политику основную идею монархии. Аналогичное явление наблюдается и в отношении королей к духовенству – так как, подчиняя его себе политически, они, сами подчинявшись культурной реакции католического или протестантского характера, все равно поддерживали всею свою силу, как исключительное господство духовенства над светским обществом в умственной жизни последнего, так и социальные привилегии клира, где их не тронула религиозная реформация XVI века. Государственная власть до такой степени срослась с известными конфессиональными традициями, что не допускала и наверия среди своих подданных. Еще в XVI и начале XVII столетия католические государи Франции и Австрии давали грамоты, которыми обеспечивали за своими протестантскими подданными известные вероисповедные права. В то самое время, как в Испании и в Италии, Истреблены были все протестанты, но после общего усиления реакции, особенно во времена 30-летней войны и уничтожения во Франции Нанского эдикта, и те страны, где раньше существовала свобода протестантского культа, пошли по стопам Испании и Италии. Австрии и Франции пришлось ждать самого конца XVIII века, чтобы возвратиться к политике веротерпимости. Те же явления мы наблюдаем и в Конституционной Англии, где только Вторая революция утвердила веротерпимость, хотя закон по-прежнему все еще ограничивал права диссидентов по отношению к государственной и общественной службе. Польша в XVIII веке сделалась даже прямо классическую страною религиозной нетерпимости. Строго конфессиональный характер католических государств особенно поддерживался и иезуитами, которые стали делаться воспитателями наследных принцев и духовниками самих королей, а это, конечно, не могло не отзываться на внутренней политике таких государей. Придворное и иезуитское влияние – вот та атмосфера, которую были окружены очень многие представители государственной власти при старом порядке. Вследствие этого их кругозор суживался, и они были не способны на такую внутреннюю политику, какой требовали не только духовные и материальные интересы народа, но и более односторонне понимаемые интересы казны. Преобладающим политическим принципом рассматриваемых порядков был королевский абсолютизм. Он утвердился в Испании, в Португалии, в государствах Италии, во Франции, в Австрии, в Пруссии, Бранденбурге, в Дании и в немецких княжествах, а в конце XVIII века и в Швеции, где ему пришлось долго бороться с аристократическо-республиканским режимом, вроде того, какой существовал в польской Речи Посполитой. Во всех этих монархиях законодательство находилось в личном заведовании самих королей или временщиков, так как для этой важной деятельности государства совсем не существовало специальных учреждений, хотя бы и вполне зависимых от монархической власти. Законодательное значение сословно-представительных учреждений пало, потому что или вообще прекратилось их созывание, или, продолжая созываться, они перестали играть роль. В управлении господствовала бюрократическая централизация – устранявшая от всякого участия в нем местные силы, так как общинного и областного самоуправления или совсем не было, или оно влачило самое жалкое существование. Права администрации были безграничны, и она вмешивалась решительно во все дела частной и общественной жизни, осуществляя идеал так называемого «полицейского государства», в котором крайнее стеснение свободы происходило не в силу закона, хотя бы и очень тяжелого, а иногда просто по усмотрению высшего и даже низшего начальства. Судебная власть была подчинена администрации, что лишало судей независимости в произнесении приговоров, не говоря уже о дурном законодательстве и плохом составе судейского персонала. Там же, где юстиция пользовалась самостоятельностью, она получала характер сословной привилегии и отправлялась в чисто средневековых формах. Государственное хозяйство в громадном большинстве случаев велось плохо. Правильные бюджеты были неизвестны. Сбор налогов часто отдавался на откуп частным предпринимателям. Сами налоги были распределены крайне неравномерно, с разными аристократическими изъятиями. Слишком тяжело ложились на население, не соответствуя его платежным силам. И взыскивались, наконец, с большой суровостью. Во внешней политике после прекращения религиозных войн большой роль играли чисто династические интересы, а интересы национальные сводились преимущественно к приобретению от других стран торговых выгод, что вполне соответствовало господствовавшей тогда системе меркантилизма. Экономическая политика старого режима в согласии с общим его духом направлялась почти исключительно соображениями о казенных выгодах, каковы бы ни были следствия, вытекавшие из правительственных мероприятий для народной массы, которая рассматривалась главным образом только в качестве платежной силы. Эта политика, выгодная для торгово-промышленных классов, в Голландии и Англии, даже и направлявших деятельность государства в этом смысле по собственному почину, весьма тяжело отзывалось на благосостояние масс, которые сами по себе стояли вне правительственных забот. Последние сводились преимущественно к усилению армии и флота, необходимых для поддержки государственной независимости, и к покровительству промышленности и торговли, обогащающих казну. Но это покровительство соединялось с самой мелочной регламентацией фабрик и заводов, имевший при том в виду отнюдь не интересы рабочего класса, а опять-таки то, что считалось интересом национального производства. Главнее же всего самой казны. Вместе с тем, при всем развитии, во многих отношениях прямо одностороннем развитии государственного начала, в политическом быту Западной Европы XVIII века оставалось еще немало феодальных черт. Именно в эту эпоху в полной почти неприкосновенности сохранялся унаследованный от средних веков аристократический строй общества. Феодальное дворянство, с ним и высшее духовенство в католических странах, было главным и даже почти исключительным землевладельческим сословием, так как другие сословия или прямо законом были исключены, как в Польше, из права владеть землею, или фактически не могли ею владеть, или же, наконец, пользовались, как, например, во Франции, лишь формами условной феодальной собственности в зависимости от светских или духовных сеньоров, и подвергаясь разным ограничениям в своем праве распоряжения землею. Крупное землевладение соединялось еще с существованием крепостного состояния, в каковом находилась вся сельская масса целых больших государств или некоторая ее часть. Дворянство и духовенство, пользовавшиеся еще десятиной, извлекали из своих земель, из феодальных прав и из большие доходы. Там, где уже вырождалось крупное хозяйство, пользуясь своими правами или простой безнаказанностью, землевладельческое сословие обезземеливало крестьян, вследствие чего начинал развиваться сельский пролетариат. Вся тяжесть государственных налогов лежала, кроме того, на сельской массе. И, наконец, государство оставляло в руках господ водчинную полицию и юстицию, даже по отношению к лично свободным крестьянам. Господство дворянства над сельским населением и крепостная зависимость этого последнего от дворянства – лишь дополняли общую систему властвования, положенную в основу государственного и общественного быта с полным отрицанием прав личности за громадным большинством населения. Настроение буржуазии при старом порядке Между аристократией и сельской массой помещалось городское население. Не имея привилегий духовенства и дворянства, оно не было в то же время и столь бесправным, как крестьянство. Высший слой городского населения составляли промышленно-торговая буржуазия и люди либеральных профессий, включая сюда и чиновничество. Буржуазия успела сделаться значительную экономическую силу благодаря развитию промышленности и торговли, откупов и казенных поставок и начала уже скупать, где это дозволялось законом, дворянские земли, брать на откуп феодальные права, арендовать большие поместья, заниматься крупным хозяйством. В Голландии и в Англии, где буржуазия играла уже роль в генеральных штатах и в парламенте, она пользовалась своим положением в государстве, чтобы направлять его политику в исключительных интересах промышленности и торговли что сделалось даже программой политической партии Вигов в Англии. И во Франции, где стремления буржуазии сталкивались со словными привилегиями духовенства и дворянства, меркантилистическое направление экономической политики, жертвовавшей индустриальным и коммерческим интересам интересами сельского хозяйства и выгодам предпринимателей правами рабочего класса, сильно содействовало обогащению буржуазии. Из этого же класса общества преимущественно выходили люди либеральных профессий ученые, писатели, профессора, преподаватели, врачи, аптекари, судьи, адвокаты, нотариусы, чиновники и тому подобное, составлявшие главным образом интеллигенцию страны, в которой, собственно говоря, и сосредоточивалось сознательное недовольство старым порядком. Все культурное движение XIV-XVI веков, задержанное, но окончательно неостановленное реакцией XVII столетия, было соединено с проповедью индивидуальной свободы и общественного равенства. Гуманисты явились поборниками умственной свободы и противниками наследственных привилегий, а стремление к свободе и равенству в эпоху Реформации привело в обоих отношениях даже к самым крайним требованиям, выразившимся в некоторых формах сектантства. Между тем, государственные и общественные порядки XVIII века составляли полное отрицание указанных принципов. А потому неминуемо должны были подвергнуться критике, с их точки зрения, при новом пробуждении личного самосознания. Последнее произошло сильнее всего именно в среднем сословии, В том самом среднем сословии, из которого раньше вышла и большая часть гуманистов. Это, впрочем, и понятно. Этот класс общества не только не пользовался социальными привилегиями, но и сам страдал от тех, которые принадлежали духовенству и дворянству, а потому имел, конечно, особый интерес действовать как против самих привилегий, так и против поддерживавшей их государственной системы. Состоя далее из зажиточной буржуазии и людей либеральных профессий, среднее сословие обладало капиталами, профессиональными и научными знаниями, общими идеями, духовными стремлениями, и не могло удовлетворяться ни своим приниженным положением в обществе и государстве, ни тою придворно-аристократическую культуру высшим продуктом которой был французский классицизм века Людовика XIV». В то самое время, как в народных массах все высшие инстинкты человека подавлялись безысходной нищетой и беспроглядным невежеством, интеллигентные и буржуазные разночинцы составляли класс, не отделявший еще резко своих интересов от интересов народа, поскольку последний также страдал от господствовавших порядков. Ранее всего произошла эмансипация интеллигентной буржуазии в Англии, и каковы бы ни были ее социальные стремления на экономической почве, в культурной и политической сфере она проявляла либеральные стремления. Там, где этот общественный класс был особенно развит, в нем философия XVIII века и находила наиболее искренних своих почитателей, и из этого же класса должны были выйти и наиболее энергичные деятели на поприще общественных и государственных преобразований которых требовали народное благо и дух времени. В середине XVIII века эпоха общего застоя, бывшего результатом реакции, кончается, и начинается эпоха нового движения вперед, отчасти повторяющегося, отчасти продолжающего то, что было сделано или только начато в реформационный период западноевропейской истории. Только, как мы уже раньше это отмечали, На этот раз движение, сначала пошедшее сверху, а потом и снизу, совершалось под знаменем философских, а не религиозных идей. Просвещенный абсолютизм Новый период усиленных преобразований всей внутренней жизни Европейского Запада до новой реакции, наступившей после падения империи Наполеона I, может быть разделен на две эпохи. Эпоху просвещенного абсолютизма с 1740 по 1789 год и эпоху Французской революции и продолжившей ее во многих отношениях Наполеоновской империи с 1789 года по 1815. Остановимся сначала на общем характере того исторического явления, которому присвоено название просвещенного абсолютизма. В истории западноевропейского абсолютизма можно различать разные эпохи, между прочим, в зависимости от тех направлений, которые господствовали в то или другое время в культурной жизни. Абсолютизм, утвердившийся ранее всего в итальянских княжествах конца Средних веков, по существу своему был совершенно светским. Его теоретическое обоснование было заимствовано у античного мира – сначала в форме учения римских юристов о том, что воля государя имеет силу закона, так как на него народ перенес все свое право и всю свою державную власть, позднее в форме античной тирании, главным теоретиком которой сделался Макиавелли. Так что на образовавшемся этим путем понятии об абсолютной власти отразился светский и классический ренессанс, политическая традиция которого – представленная в XVI веке баденом, завершилась в XVII столетии государственную теорию Гоббса, положившего в основу абсолютизма светскую же идею естественного права. Религиозная реформация и последовавшая за нею католическая реакция дали политической мысли иное направление, и абсолютизм получил вероисповедную окраску выразившуюся, быть может, лучше всего в формуле «чья страна, того и вера» – «куюс регио, эюс религио». Целый и притом весьма длинный период европейской истории характеризуется этой форме абсолютизма. Если, например, французская монархия при Генрихе IV и кардинале Решелье, по-видимому, вступала на иную дорогу, то Людовик XIV – снова вернул ее на путь конфессионального абсолютизма. Эпоха просвещенного абсолютизма темой отличается, что государственная власть в это время начинает отрешаться от традиций, которыми она главным образом и жила с эпохи реформации и реакции. Во-первых, учение о божественном происхождении королевской власти, развитое в 17 веке в сочинениях Бессуэта и Филмера, уступает снова место тем светским политическим идеям, которые формулировались юристами, Макиавели, Баденом. И мы имеем полное право смотреть на Гобса именно как на родоначальника политической идеи просвещенного абсолютизма, поскольку теория последнего основывалась не на теологических соображениях, а на понятиях рационалистической философии естественного права. Во-вторых, Обнаруживая наклонность к веротерпимости, за которую ратовала та же философия XVIII века, абсолютизм второй половины этого столетия возвращался к политике Генриха IV и кардинала Ришелье. Таким образом, в просвещенном абсолютизме выразилась та идея светского государства, которая в разных формах и раньше выступала одинаково и против средневекового католицизма, и против конфессиональной политики XVI и XVII веков. Как вероисповедный абсолютизм все равно католический или протестантский отразил на себе идеи религиозной реформации и последовавшей за ней католической реакции, так просвещенный абсолютизм второй половины XVIII века был проникнут воззрениями рационалистической философии этой эпохи. Но это только одна сторона дела, обращающая на себя наше внимание при рассмотрении просвещенного абсолютизма. Абсолютизм нового времени, как мы знаем, был одним из воплощений государственной идеи, пришедшей на смену средневековым принципам католицизма и феодализма. Прежде всего, эта идея мыслилась лишь как право государственной власти – Заслонявшее собой понятие о соединенных с пользованием этой властью обязанностях. То, что можно назвать практическим макиавелизмом в политике нового времени, вытекало естественно и необходимо из взгляда, по которому у короля есть права, но нет обязанностей. Общее понятие государства само представлялось уму главным образом со стороны совокупности тех прав, которыми оно наделено по природе вещей или по изначальному договору, лежащему в его основе, и только позднее на государство стала возлагаться обязанность служить высшим целям человеческой жизни. В двух разных формулах выразилось различие в понимании того отношения, в каком должны находиться между собою носитель государственной власти и само государство. Одна формула делала из особо короля воплощение государства, подчиняла его первой. Именно знаменитое «государство – это я» – Лейта Семоа Людовика XIV, тогда как другая делала из монарха первого слугу государства, как выражался Фридрих II, тем самым налагая на королевскую власть известные обязанности по отношению к государству. Эпохе просвещенного абсолютизма таким образом принадлежит более высокое понимание государства, нежели то, с каким мы встречаемся на протяжении всего времени, протекшего от Макеавелли до Гоббса, этих главных теоретиков светского абсолютизма. По их представлению, задачи государства исчерпывались охраной внутреннего мира и внешней безопасности, а великий государственник XVII века Ришелье – прямо находил даже вредным, чтобы народу было хорошо. Но к XVIII веку мы встречаемся уже с более широким пониманием государственной идеи. Насколько можно говорить, собственно, о теории просвещенного абсолютизма, в ней безграничная власть государства оправдывалась как единственное средство создать земное благополучие и усовершенствовать внутренние отношения общества.